того самого, где прожил большую часть своей жизни, открылась входная дверь, и на крыльцо вышла мама. Еще недавно, каких-то несколько лет назад, мама при появлении Майрона сбежала бы с крыльца и помчалась к нему по бетонной дорожке, словно это был гудрон, а он возвращающийся домой военнопленный. Но сейчас она осталась стоять на пороге. Майрон крепко обнял ее и, поцеловав щеку, почувствовал, что она слегка подрагивает. Ничего не поделаешь. Болезнь Паркинсона. За спиной у нее стоял папа. Глядя на них и ожидая, как давно вошло в привычку, своей очереди. Майрон и его чмокнул в щеку. Тоже привычка. Они явно были рады видеть его. А он их. Хотя в его возрасте так обычно не бывает, но вот с ним именно так. И что из этого? Шесть лет назад, когда отец вышел наконец на пенсию, покинув свой склад в Нью-Арке, Родители решили переехать на юг, во Флориду. Майрон купил дом, где провел детство. Люди, занимающиеся психиатрией, пожалуй, почесали бы подбородки и пробормотали что-нибудь насчет задержек в развитии или неперерезанной пуповины, но Майрон исходил из чисто практических соображений. Родители часто наезжают, им надо где-то останавливаться. К тому же это хорошее вложение денег. Раньше у Майрона недвижимости не было. Да и сам он мог здесь переночевать, если хотел вырваться из города. Майрон Балитор, крупный стратег. Ладно, как бы там ни было, недавно Майрон немного подновил дом, отремонтировал туалеты, перекрасил стены в более нейтральные цвета, переделал кухню, а главное, чтобы матери с отцом не приходилось подниматься по лестнице, превратил прежний кабинет на первом этаже в большую спальню. Первые реакции матери, а это на продажную цену, не повлияет? И лишь получив заверение в том, что нет, не повлияет, хотя Майрон не имел на сей счет никакого понятия, Элен с удовольствием угнездилась на новом месте. В доме работал телевизор. — Что смотрим? — осведомился Майрон. — Мы с отцом давно уже не смотрим прямых передач. — DVM включили на запись. — DVR, — поправил Майрон. Примечание. Цифровой видеорекордер. Конец примечания. Спасибо, господин специалист, мистер Эд Салливан. Да, мои господа. ДВМ, ДВР. Какая разница? Примечание. Эд Салливан. Известный американский телеведущий, автор популярного в 50-е и 70-е годы 20 -го века ток-шоу. Конец примечания. Мы записываем передачу, Майрон а потом смотрим ее без перерывов на рекламу. Время сберегаем. Она постучала пальцем по лбу, давая понять, что все это требует кое-какой работы. Так что вы все же смотрели? Лично я, отец выделил голосом местоимения, не смотрел ничего. Ну да, ну да, наш мистер умник и впрямь никогда не смотрит телевизор. И это я слышу от человека, который собирается купить целый ящик с записями шоу Карл Бернетт» и сколько уж лет гоняется за кассетами Дина Мартина. Примечание. Имеется в виду комедийный телевизионный цикл с участием Кэрол Бернетт и других звезд американского телевидения, демонстрировавшийся по каналу CBS с 1967 по 1978 годы. Дин Мартин, 1917-1995 годы, Американский певец, выступавший в дуэте с Фрэнком Синатрой, и киноактер, снявшийся более чем в ста лентах, включая одиннадцать друзей Оушена. Конец примечаний. Отец просто пожал плечами. — Ну, а твоя мама, — Эллен любила говорить о себе в третьем лице, — она попроще, посовременнее, любит смотреть реалити-шоу. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но так я держу себя в форме и все такое прочее. «Знаешь, я давно подумываю написать письмо этой самой Кортни Кардашан. Знаешь, кто это?» Примечание. «Кортни Кардашан родилась в 1979 году. Американская телезвезда, фотомодель, светская львица, владелица модного магазина». Конец примечания. «Допустим, знаю». «Ничего я допускать не буду». «Знаешь. И ничего в этом нет стыдного». Стыдно то, что она все еще живет с этим дураком и пьяницей, который, ко всему прочему, костюм в постельных тонах носит, словно пасхальная утка. Она славная девочка и могла бы добиться куда большего. Как, по-твоему? Ладно, — потер ладони Майрон, — тут у нас никто не проголодался. Они поехали в Баумгард и заказали цыпленка по-китайски с разнообразными приправами. Когда-то его родители ели жадно, как рыгбисты, оказавшиеся на пикнике, — Но сейчас их аппетиты поумерились, куски они пережевывали медленно и основательно, а за столом вели себя с непривычным лоском. — Когда же мы, наконец, познакомимся с твоей невестой? — осведомилась мама. — Скоро. — Думаю, тебе следует закатить грандиозную свадьбу, как Хлоя и Ламар. Майрон вопросительно посмотрел на отца. — Хлоя Кардашан, — пояснил тот. Примечание. Хлоя Кардашан родилась в 1984 году. Младшая сестра Кортни, радиоведущая и совладелица того же магазина, жена баскетбольной звезды Ламара Одома. Конец примечания. «Кажется, Крис и Брюс, — добавила мама, — познакомились с Ламаром еще до своей свадьбы». Примечание. Крис Дженнер. Родилась в 1955 году участница многочисленных телепередач, мать-сестер Кардашан, вышедшая замуж второй раз за олимпийского чемпиона легкоатлета Брюса Дженнера. Родился в 1949 году. Конец примечания. Ламар же с Хлоей едва знали друг друга. А ты ведь уже так давно встречаешься с Терезой. Лет десять, наверное. Примерно. — Ну и где вы собираетесь жить? — спросила мама. — Эллен выразительно произнес отец. «Тихо ты! Итак, где?» «Не знаю», — сказал Майрон. «Не то чтобы я вмешиваюсь», — продолжала мама, что было ничем иным, как именно вступлением к вмешательству, «но на твоем месте я не стала бы цепляться за наш старый дом, то есть не стала бы там жить. Чудно было бы как-то все эти пристройки, башенки. Тебе нужен свой дом в новом месте». «Элл», — снова подал голос отец, — — Ладно, мама, там видно будет. — Да я что, просто говорю? После ужина Майрон отвез родителей домой. Мама извинилась и, сославшись на усталость, сказала, что ей лучше прилечь. — А вы, мальчики, тут без меня поболтайте. Майрон озабоченно посмотрел на отца. Тот взглядом дал понять, что все в порядке, и, дождавшись, пока за матерью закроется дверь, поднял палец. Вскоре Майрон услышал скрипучий голос — принадлежащей по его умозаключению одной из сестер Кардашан. «Господи, да в таком платье выходить — стыда не оберешься, заморашкой выглядишь». «Это у нее сейчас пунктик», — пожал плечами отец. «Ничего страшного». Они прошли на деревянную террасу, пристроенную к дому сзади. Строительство заняло около года, и сооружение получилось таким прочным,